Он прошел к телефону и набрал номер ночного администратора. Тот заверил Питера, что за ночь никаких вестей из мусоросжигателя не поступало. «Нет-нет», — повторил дежурно устала он лично проверял. «Да, если мистер Магдермат хочет, он прямо сейчас спустится в подвал и доложит ему о результатах». В голосе дежурного чувствовалось нежелание отправляться в мусоросжигалку.